Злых людей не бывает. Человек добр изначально, ибо создан по образу и подобию Божьему. Зло — ошибка человека. Ошибка? Да много этой ошибки-то. Я вон мальцом был, когда не мог видеть, как кого секут. Меня секли, пожалуйста, поплачу и всё. А когда кого раскладывать на лавке начинают, Мне прям плохо делалось, чуть не падал. А подрос, когда как драку увижу, Так тоже плохо, словно бревна ворочаю. Тяжкая эта ошибка, барин. Тяжкая, братец, тяжкая. Но добра в жизни гораздо больше, чем зла. Ну, вроде побольше. «Добро! Добро важно! Добро важно, а как же? Делай добро, к тебе оно и воротится!» а «Хорошо, ты сказал! Мы вот с тобой едем за три девять земель делать людям добро! И как же это хорошо! Хорошо, барин, лишь бы доехать!» Они проехали рощицу и оказались на развилке.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 Они продолжали свой путь все так же спокойно и уверенно. Доктору показало, что сама метель показывает им дорогу, заставляя перхушу править точно против ветра. Из темноты вырывались снежинки, летели прямо на ездаков, и надо было просто сохранять это направление, никуда не сворачивая. Двигаться против ветра...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 Ткнулся носом в снег и встал. Лошади всхрапели и зафыркали. Вот и слетели. Перхуша слез, пошел по снегу и тут же провалился чуть не по пояс. Тьфу, пропасть! Доктор тоже слез, отряхнулся от снега. «Буерак — буерак крикнул ему Перхуша из ямы. — Слава богу, сюда не рюхнулися! Подсобите, барин, выбраться!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 выбравшись из буерака сидели на снегу прислонившись к самокату и отдыхали надо втолкнуть самокат попросил перхуша толкнем бодро мотнул малахаем доктор приподнимаясь покажи как перхуша уперся в спинку сиденья командуя лошадям губами задний ход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 Верху вернулся к самокату, рухнул на колени, обняв самокат. — Ну, чего? — щурился доктор. — Провалилась, как сквозь землю. — Как провалилась? Куда ж она делась? — А бог ее знает. — Знать, леший нас водит, барин. — Дай-ка я пойду сыщу. — Да погодите вы.